Несколько месяцев они почти не покидали виллу и жили дружной семьей. Им не хотелось расставаться, и Паулос отклонял все предложения выступить в Лондоне и Париже. «Я нужен сейчас здесь», — объяснил он, когда Валентина мягко протестовала, боясь, что он из-за нее забывает о музыке. «Моя карьера может подождать». «Для Валентины...» Такая жизнь была сказочно, неправдоподобной, похожей на сон. Александр рос и набирался сил, целыми днями играя и засыпая на одеяле в тени платана под музыку Баха и Листа. Валентина сидела рядом, шила или просто смотрела на сына, переполненная любовью к этому крошечному человечку, чувствуя, что, наконец, то Вознаграждена за свое безрадостное детство. У нее были Паулос и Александр. А если иногда глаза женщины становились грустными и задумчивыми при воспоминании о еще одном человеке, живущем на другом конце света, человеке, которого она любила, об этом знала только она. Когда Александру исполнился год, Паулос вернулся к концертной деятельности и взял с собой жену и ребенка. «Таймс», «Монт» и «Фигаро» часто публиковали снимки семьи Хайретис, приезжавшей в Лондон, Париж или Рим на выступление Паулоса. Они путешествовали налегке, без обычной в таких случаях шумихи. Валентина сама несла Александра вежливо, но решительно отказываясь давать интервью. Зимой они уезжали в Швейцарию кататься на лыжах, и там в горах Александр сделал первые неверные шаги. Летом они вернулись на Крит и часто приглашали в гости родных и друзей Паулоса, а по вечерам сидели с деревенскими жителями в таверне и шли домой, обнявшись по берегу с залитым лунным светом. Интерес публики к Валентине не угас, несмотря на то, что она вот уже третий год как не снималась. Голливудские продюсеры неустанно пытались заполучить ее обратно, но Валентина неизменно повторяла, что никогда не вернется в Голливуд, и с кино покончено навсегда. Теперь... Во время их нечастых приездов в европейские столицы Александр ковылял рядом, принимая как должное внимание, уделяемое родителям. Нетерпеливо отбрасывая со лба темную прядь, он называл себя «Скандером» и требовал, чтобы ему тоже дали забавную штучку со вспышкой, которая так громко щелкает. Паулос все больше времени посвящал сочинению музыки, находя особенную радость в этом новом витке своей карьеры, особенно, когда его стали именовать в прессе Паулос, Хайретис, композитор и пианист. Его слава росла, и Валентина была полна гордости за мужа. Александр хорошо знал английский Греческой, немного французской и критской диалект, который даже Паулос понимал с трудом. Последнему тот научился у садовника. «Пора подумать о школе, любимая», — не раз повторял Паулос, но Валентина только качала головой и твердила, что «еще слишком рано». Паулос смеялся, зная, что никакая сила на земле не разлучит Валентину с ее любимым сыном. Когда он подрастет, придется поселиться в Лондоне или Женеве, где малыш сможет посещать хорошую дневную школу. Лето тридцать восьмого они провели на Крите. В Европе уже шла война, и сочинение музыки стало основным занятием Паулоса. Он практически не давал концертов. Прочитав последние прибывшие из Англии газеты, Паулос мрачно нахмурился. Муссолини с каждым днем становился все агрессивнее, а Гитлер захватил почти всю Восточную Европу. Крит больше не был безопасным местом для его жены и ребенка. В открытое окно он видел, как они играют. Валентина бросала ярко-красный мяч, а Александр со смехом бежал за ним, сильный, крепкий мальчонка с блестящими темными глазами и вечно растрепанными волосами. Будь он его родным сыном, Паулос не мог бы любить его больше. Он нерешительно поднялся, и цветы, стоявшие в вазе, на пианино задрожали от толчка. Розовые анимоны — Бумажно-белые гроздья нерагулы, высокие фиолетовые дельфиниумы, пестрые, похожие на тюльпаны, рябчики. Валентина собирала их каждое утро, отправляясь вместе с Александром к подножию белых гор. В Нью-Йорке нет рябчиков и дельфиниумов, и Пауло знал, что Валентина будет возмущена самой мыслью разлуки. С тяжелым сердцем он направился через сад к берегу. Александр увлеченно гонялся за волнами. Валентина сидела на песке, обняв колени, и сверкающими от удовольствия глазами наблюдала за сыном. Тяжелые волосы были зачесаны назад и скреплены массивными черепаховыми гребнями. За все годы, проведенные вместе, Паулос так и не привык красоте жены. «Нам следовало назвать его Посейдоном» в древнегреческой мифологии «Бог морей». «Он лучше чувствует себя в воде, чем на суше», — заметил Паулос, устраиваясь рядом с женой и обнимая ее за плечи. Валентина повернула голову. В глазах мужа светилась неприкрытая любовь, восхищение, не померкшая с годами. Доброта и сострадание, бывшие неотъемлемой особенностью его характера. Она полюбила его глубже и сильнее, чем это казалось возможным. Почти с первой встречи она распознала в Паулосе неподдельные великодушие и нежность и талант. Судя по взглядам других женщин, ей завидовали как жене Паулоса Хайрекиста, пианиста и композитора. Высокий, стройный, тонкокостный и изящный, он отличался не поверхностным обаянием, светским лоском, который можно при надобности отбросить как маску, а искренним интересом к людям. Лицо мужа внезапно стало... Серьезным, и Валентина почувствовала укол тревоги. Новости из Афин не слишком хорошие, Валентина. Думаю, нам лучше покинуть крит. Но почему? Ухнула она. Каким образом происходящее в Европе может затронуть крит? Уже затронула любимая. Джон Пендлбери. Археолог, много лет работавший на Крите, был задержан местным полицейским по обвинению в шпионаже. — Но это сущий вздор! — Знаю. — Очевидно. Пендлбери пришел в такое негодование, что предложил полицейскому позвонить королю и британскому консулу, чтобы установить его личность. Полицейский рассудил, что звонок будет стоить 25 пять драхм, и дешевле отпустить Джона», — улыбаясь, закончил Паулус. «Значит, все обошлось?» — облегченно вздохнула Валентина. «Да, в этом случае». Но подобная история лишь показывает, как могут обернуться дела. Введены валютные ограничения, и из страны невозможно выслать деньги. Муссолини жаждет крови, а что касается Гитлера... Паулос выразительно пожал плечами. «Но куда мы поедем? Если Англия вступит в войну с Германией, для Александра там будет небезопасно. А если Италия захватит Грецию, мы не сможем вернуться в Афины». Глаза Паулоса потемнели. «Остается только Америка, Валентина». «Нет». Америка была прошлым, и Валентина не желала, чтобы старые призраки тревожили вновь обретенное счастье. Но Паула смешно сжал ее руку. «Если положение в Европе ухудшится, у нас просто не будет другого выхода. Вам с Александром придется уехать в Америку, пока это еще возможно». Александр подбежал к ним и бросил на колени матери крохотного сопротивляющегося краба. Смотри, мам, какой красивый! На на этот раз Валентина, не обращая внимания на сына, что бывало крайне редко, напряженно уставилась на мужа.